Глава 76. Едва рассвело, из спальни показался Стефану, один без Лилы. «Собирайтесь, мы уезжаем», — сказал он. Нунция не сдержалась и сердито ткнула ему на разбитые хозяйкины вещи, заметив, что за них придется платить. На что Стефано, видимо, хорошо запомнивший все, что Нунция наговорила ему прошлым вечером, не желавший, чтобы между ними установилась полная ясность, ответил, что всегда за все платил. И намеревался также поступать и в дальнейшем. За этот дом, устало сообщил он, заплатил я. Я оплатил вам этот отдых. Все, чем вы, ваш муж и ваш сын владеете, оплачено мной, поэтому не морочьте мне к голову и собирайтесь. Нонца замолкла и больше не раскрывал рта. Вскоре Лила вышла в светло-желтом платье с длинными рукавами и темных, как у кинозвезд очках.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 Наконец настал день, когда, придя в грязный туалет магазина, я обнаружила на трусах кровь. Это был один из редких тот период моментов, когда я испытала блаженство. Кровь стала символом того, что следы вторжения саратуры мое тело окончательно смыты. В первых числах сентября я сообразила, что Нина, должно быть, уже вернулся с Иски. Я со страхом и с надеждой думал о том, что он появится в книжном магазине, хотя бы для того, чтобы со мной поздороваться.